Глава 2. В то время, когда я стал сознательно относиться к окружающему и уже научился около братьев сам читать вывески, старший брат Александр был в пятом классе гимназии, а три других, Николай, Антон и Иван, следовали за ним двумя классами ниже в нисходящей арифметической прогрессии. Тогда мы жили в доме Моисеева на углу Монастырской улицы и ярмарочного переулка, почти на самом краю города. Мы занимали большой двухэтажный дом с двором и постройками. Внизу помещались магазин нашего отца, кухня, столовая и еще две комнаты, а наверху обитало все наше семейство и были еще жильцы. Некий Гавриил Парфентьевич, столовавшийся у нас же, о нем будет речь впереди и гимназист восьмого класса Иван Яковлевич Павловский. Этот Павловский уехал затем в Петербург, где поступил в медицинскую академию, но вскоре же был арестован, судим по известному процессу в 193 и заключен в Петропавловскую крепость. При депортации в Сибирь он бежал в Америку и некоторое время был парикмахером в Нью-Йорке, о чем директор Таганрогской гимназии, которому Павловский оттуда писал, рассказывал своим питомцам с чувством горького разочарования в человеке. Из Америки Павловский переселился в Париж, где в одной из местных газет напечатал статью о своем пребывании в Петропавловской крепости. Статья эта обратила на себя внимание жившего тогда в Париже Тургенева, который принял Павловского под свое покровительство. С его легкой руки Павловский стал писать и на французском, и на русском языках, и скоро сделался видным литератором. Писал он под псевдонимом И. Яковлев и был деятельным сотрудником нового времени, где вел постоянные парижские фельетоны и корреспондировал по знаменитому делу дрейфуса Его перу принадлежит Большая книга «Маленькие люди с большим горем» и очень интересные очерки современной Испании. Много лет спустя, когда Антон Чехов был уже большим писателем и жил в Мелихове, Павловский получил амнистию, приезжал в Россию и навестил брата в его усадьбе. Вспоминали о Таганроге о том времени, когда Павловский жил на хлебах у моей матери. Рядом с нашим домом, бок о бок, жила греческая обрусевшая семья Малоксиано. Она состояла из отца с матерью двух девочек и мальчика Афони. С Афонией я дружил, а с девочками играла моя сестра Маша. Одна из этих девочек впоследствии сделалась видной революционеркой, была судимой и затем сослана в каторжные работы. Там, занесенные за ей оскорбления, Она, как говорил мне брат Антон, ударила надзирателя по физиономии, за что подверглась телесному наказанию и вскоре затем умерла. Ярмарочный переулок соединял в Таганроге две площади, ярмарочную и Митрофаниевскую. Так что из окон нашего углового дома были видны они обе. На Митрофаниевской площади был новый базар, на котором совершались экзекуции над преступниками. Устраивался черный помост со столбом, вокруг которого собирался во множестве народ. Затем с барабанным боем на высокой черной колеснице мимо нашего дома провозили несчастного преступника с закрученными назад руками и с черной доской на груди, на которой была написана его вина. Когда кортеж подъезжал, выстроенному на новом базаре и шафоту со столбом, то преступника переводили с колесницы на эшафот привязывали к столбу, читали над ним приговор и, если он был дворянин, ломали над его головой шпагу. Все это мы видели из окон нашего верхнего этажа. Причем наша мать, Евгения Яковлевна, всегда глубоко вздыхала о преступнике и крестилась. Для нее это был несчастный, достойный сострадания человек, над которым глумились сильные, и в таком именно духе она воспитывала и нас. Вообще сострадание к преступникам и заключенным было очень развито в нашей семье. Мой дядя Митрофан Егорович всегда в день своего ангела посылал во строк целые корзины французских хлебов по числу заключенных, а наша мать Евгения Яковлевна, пока мы жили в доме Моисеева, Каждый год 24 октября, в день престольного праздника, ходила в Острожную церковь Ковсенощной. При каждом возможном случае она расспрашивала заключенных об их нуждах и за что они сидят. Один из них рассказал ей, что он сидит уже шестнадцатый год, и только потому, что о нем забыли. А посадили его... за то, что он собирал без разрешения начальства на построение храма. Я помню, как в один из таких вечеров, 24 октября, наша мать отправилась в Острог и долго не возвращалась. Там затянулась служба, но дома забеспокоились, и, взяв меня с собой, наша няня Агафья Александровна вышла за ворота на тротуары стала с тревогой поджидать мать. Было уже совсем сумеречно. По противоположному тротуару шла молоденькая девушка, очевидно, спешила домой. Как вдруг по улице промчался экипаж, затем вернулся и, поравнявшись с девушкой, остановился. Двое мужчин выскочили из него, прямо у нас на глазах схватили девушку, бросили ее в экипаж, прыгнули в него сами и помчались далее. девушка в отчаянии кричала изо всех сил спасите помогите и я долго еще слышал ее голос пока он не затих наконец в недалекой от нас степи и ни одна душа не выскочила и не поинтересовалась только няня агафья александровна почесала у себя за ухом спицы от чулка вздохнула и сказала девушку украли для меня мальчика это было Не совсем тогда понятно, но потом я узнал, что похищение девушек для турецких гаремов в то время в нашем городе очень процветало. В 1874 году мы переехали в свой собственный дом, выстроенный нашим отцом на Глухой или Советинской улице, на земле, подаренной ему дедушкой Егором Михайловичем. Отец был плохим дельцом, все больше интересовался пением и общественными делами, и потому его собственные дела пошли на убыль. И самый дом вышел неуклюжим и тесным, с толстыми стенами, в которые подрядчиками было вложено кирпича больше, чем было необходимо, ибо постройка оплачивалась с каждой тысячи кирпича. Подрядчики нажились, оставив отцу невозможный дом и непривычные для него долги по векселям. Вся семья теснилась в четырех комнатках. Внизу, в подвальном этаже, поместили овдовевшую тетю Федосию Яковлевну с сыном Алешей, а флегелек для увеличения ресурсов сдали вдове Савич, у которой были дочь-гимназистка Ираида и сын Анатолий. Этого Анатолия репетировал мой брат Антон Павлович. Кажется, Ираида была первой любовью будущего писателя. Но любовь эта проходила как-то странно. Они вечно ссорились, говорили друг другу колтости, и можно было подумать со стороны, что четырнадцатилетний летний Антоша был плохо воспитан. Так, например, когда в одно из воскресений Ираида выходила из своего флигелька в церковь, Нарядная, как бабочка, и проходила мимо Антона, он схватил валявшийся на земле мешок из-под древесного угля и ударил им ее по соломенной шляпке. Пыль пошла, как черное облако. Как-то размечтавшись о чем-то, эта самая Ираида написала в саду на заборе какие-то трогательные стишки. Антон ей тут же ответил, написав мелом следующие четверостишие. О, поэт заборный в юбке, оботри себе ты губки, Чем стихи тебе писать, лучше в куколки играть. Семья нашего отца была обычной патриархальной семьей, каких было много полвека тому назад в провинции, но семьей, устремившейся к просвещению и сознававшей значение духовной культуры. Главным образом по настоянию жены павел егорович хотел дать детям самое широкое образование, но как человек своего века не решался на чем именно остановиться сливки общества в тогдашнем Таганроге составляли богатые греки которые сорили деньгами и корчили из себя аристократов и у отца составилось твердое убеждение что детей надо пустить именно по греческой линии и дать им возможность закончить образование даже в Афинском университете. В Таганроге была греческая школа с легендарным преподаванием, и по наущению местных греков отец отдал туда учиться трех своих старших сыновей – Александра, Николая и Антона. Но преподавание в этой школе даже для нашего отца, слепо верившего грекам, оказалось настолько анекдотическим, что пришлось взять оттуда детей, и перевести их в местную классическую гимназию. О пребывании моих братьев в этой греческой школе в семейных воспоминаниях не осталось ничего достоверно определенного, а к тому, что было напечатано моим покойным братом Александром в Вестнике Европы, повторяю, нужно относиться с большой осторожностью. День начинался и заканчивался трудом.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 отказывала себе во многом и всю свою жизнь посвящала детям. Она очень любила театр, но бывала там нечасто. И когда, наконец, вырывалась туда, то с нею вместе для безопасности возвращения отправлялись и мои братья-гимназисты. Мать садилась внизу в партере, а братья на галерке. Причем Антон после каждого действия на весь театр вызывал не актеров, а тех аристократов-греков, которые сидели рядом с матерью в портере К нему приставал весь театр, и греки чувствовали себя так неловко, что иной раз уходили до окончания спектакля. Убежденная противница крепостного права, мать рассказывала нам о всех насилиях помещиков над крестьянами и внушала нам любовь и уважение не только ко всем, кто был ниже нас, но и к маленьким птичкам и животным, и вообще ко всем беззащитным существам. Мой брат Антон Павлович был того убеждения, что талант в нас со стороны отца, а душа — со стороны матери. Хотя я лично думаю, что и со стороны матери в моих братьях было прилито таланта немало. Приходила француженка, мадам Шопе, учившая нас языкам. Отец и мать придавали особенное значение языкам. И когда я только еще стал себя сознавать, мои старшие два брата, Коля и Саша, уже свободно болтали по-французски. Позднее являлся учитель музыки, чиновник местного отделения Государственного банка, и жизнь текла так, как ей подобало течь в тогдашней средней семье, стремившейся стать лучше, чем она была на самом деле. Как я уже говорил... Наш отец был большим формалистом во всем, что касалось церковных служб, а потому мы, мальчики, не должны были пропускать ни одной всеночной в субботу и ни одной обедни в воскресенье. Отсюда у Антона Чехова такое всестороннее знание церковных служб. Святой ночью и другие. Одно время мы пели в церкви местного дворца, в котором жил и умер, в 1825 году Александр I. Здесь служба совершалась только в Страстную неделю, в первый день Пасхи и на Троицу. Кстати, маленькая историческая подробность. Сад Таганрогского дворца, в котором жил Александр I, граничил бок о бок с садом дома генерала Попкова, в котором обитал при Александре его всесильный министр князь Воронцов. заведовавший всеми делами царя. Оба сада отделены каменной стеной, в которой имеется калитка. Полагают, что эта калитка была пробита по повелению Александра Первого, для того, чтобы ему было ближе ходить к Воронцову. На самом же деле история с этой калиткой такова. Приехав с севера в Таганрог, моя бабушка Александра Ивановна вместе со своими дочерьми Фенечкой и Евочкой Поселилась в упомянутом выше доме генерала Попкова, когда об Александре I и о Воронцове не было в Таганроге уже ни слуху, ни духу. В то время смотрителем дворца был некто полковник Лаговский. У него была дочь, Людмилочка. Девочки перезнакомились между собой и для совместных разговоров стали вскарабкиваться на стену. Чтобы облегчить возможность фенички девочки и людмилочки бывать друг у друга логовский приказал пробить в стене означенную калитку записано со слов самой девочки то есть моей матери евгении яковлевны любовь к пению посещение церквей и служба по выборам отнимали у нашего отца слишком много времени он посылал вместо себя в лавку кого нибудь из нас для хозяйского глаза но, заменяя отца, мы не были лишены таких удовольствий, какие и не снились многим нашим сверстникам, городским мальчикам. Мы на целые дни уходили на море ловить бычков, играли в лапту, устраивали домашние спектакли. Несмотря на сравнительную строгость семейного режима и даже на обычные тогда телесные наказания, мы, мальчики, вне сферы своих прямых обязанностей, Пользовались довольно большой свободой. Прежде всего, сколько помню, мы уходили из дому, не спрашиваясь. Мы должны были только не опаздывать к обеду и вообще к этапам домашней жизни. И что касается обязанностей, то все мы были к ним очень чутки. Отец был плохой торговец, вел свои торговые дела без всякого увлечения. Лавку открывали только потому, что ее неловко было не открывать. и детей сажали в нее только потому, что нельзя было без хозяйского глаза. Отец выплачивал вторую гильдию лишь по настоянию матери, так как это могло избавить нас, сыновей, от рекрутчины. И как только было объявлено в 1874 году всесословная и обязательная для всех воинская повинность, эта гильдия отпала сама собой. и отец превратился в простого мещанина, как мог бы превратиться в регента или стать официальным оперным певцом, если бы к тому его направили с детства. Я помню об одной далекой поездке, которую сорганизовали для нас родители. Это путешествие в Слободу-Креничку за 70 верст от Таганрога. К этой поездке приготовлялись задолго. Старший брат Александр клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями. А брат Николай, будучи пятнадцатилетним мальчуганом, добыл себе откуда-то складной цилиндр-шапокляк и задумал ехать в нем. Добродушным насмешкам со стороны Антона не было конца. Мать Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди на дорогу. Наняли простого дроголя, то есть ломового извущика, Ивана Федоровича. Устлали его дроги подушками, одеялами и ковром, и все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали. Я даже не представляю себе теперь, как мы могли тогда на них разместиться и ехать целые семьдесят верст туда и столько же обратно. И все время Николай сидел в цилиндре, и прищури один глаз терпеливо выслушивал от Антона насмешки. Николай немного косил с самого раннего детства и ходил, прищуриваясь на один глаз и склонив голову на плечо. Любивший всех вышучивать и давать всем название Антон, то и дело высмеивал его. — Косой, дай покурить. — Мордокривенка, у тебя есть табак? До Кринички добрались к вечеру, когда заходило солнце. Это было обыкновенное село, в котором при церкви стоял колодец с очень холодной водой, почитавшейся целебной. Около колодца был выстроен барак, в котором этой водой обливали, исчерпывая ее ведрами. При въезде в Креничку Антон, все время не оставлявший николаев в покое своими шутками, наконец не выдержал и сбил с его головы цилиндр. Шляпа попала как раз под колесо, и ее раздавило так, что с боков вылезали наружу пружины. Тем не менее, безропотный Николай подобрал свой головной убор, снова надел его и так, с торчавшими из боков пружинами, продолжал дальнейший путь. А в это время Александр кричал, сколько хватало у него сил. «Э, — Эй, девчина, поди скажи батюшке, что архиерейская певческая приехала! Не успели приехать и остановиться у какого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали откуда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять щучек из полсотни раков. На следующий день мать сварила нам превосходный раковый суп. Мы провели в криничке двое суток и затем отправились к дедушке в княжую, верст за двадцать в сторону от кринички Наш дедушка Егор Михайлович был в то время управляющим у графа Платова, сына известного атамана, героя 1812 года. Княжие представлял собою заброшенную барскую усадьбу с большим фруктовым садом при реке. Дедушка и бабушка жили в простой хатке, выстроенной ими специально для себя рядом с большим барским домом.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 Так что, когда мы приехали туда, они уже чувствовали себя там, как хозяева. Кузница, клуня, масса голубей, сад, а главное просторы, полная безответственность, делали наше пребывание в княже счастливым. Здесь же, в этой княжей несчастный цилиндр Николая нашел свою судьбу. Николай не мог расстаться с ним и во время купания. Голый в цилиндре. Он барахтался в реке, когда Антон подкрался к нему сзади и сбил с него шляпу. Она свалилась у Николая с головы, упала в реку, ко всеобщему удивлению захлебнула воды и утонула. Антон вообще был из всех самым талантливым на выдумки, но и менее всех нас способным к ручному труду. Среди нас, его братьев, он был белоручком. он устраивал лекции и сцены кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я никогда не видал его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за каким-либо физическим трудом. Правда, был однажды такой случай, когда проявил свое стремление к физическому труду и он. В 1874 году при Таганрогском уездном училище Открывались ремесленные классы, которыми заведовал некто Пурумп, человек на все руки. Он и швейные машины чинил, и сапоги шил, и преподавал портняжное мастерство. У него была такая длинная борода, что он сметал ею обрезки кожи с доски, лежавшие у него во время работы на коленях. Так как образование в этих ремесленных классах было бесплатное, то мои братья восповали желанием обучаться мастерствам. Брат Иван принялся за переплетное дело. Брат Антон стал изучать портняжное ремесло. Скоро будущему писателю пришлось проявить свои способности на деле, так как подошло время шить для брата Николая серые гимназические штаны. Антон Палыч принялся за шитье смело, с ученым видом знатока. Тогда была мода на узкие брюки. И пока Антон кроил, Николай, любивший щегольнуть, все время стоял тут же и приставал к нему. «Поуже, Антон, теперь носят узкие брюки. Да краи же поуже!» И Антон так накроил, что когда брюки были уже готовы, и Николай стал их надевать, то сквозь них не пролезали его ноги. Тем не менее он все-таки натянул их на себя, точно трико. надел штиблеты и отправился гулять. «Братцы, глянь! Тю!» — стали указывать на него пальцем уличные мальчишки. «Сапоги — корабли, а штаны -макароны — макароны!» Так это выражение «штаны и макароны» и осталось в нашей семье на всю жизнь. В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще детьми, мы разыграли даже гоголевского ревизора.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 Он считался уже большим, жил на стороне у директора гимназии, а затем кончил курс, уехал в Москву и с тех пор не возвращался в семью уже никогда. Уехал с ним и брат Николай, и спектакли прекратились. Таким образом, молодое поколение чеховской семьи ограничилось только тремя младшими братьями и сестрой. Антон стал теперь старшим и пользовался наибольшим авторитетом. Этим четверым было предназначено судьбой не расставаться друг с другом на долгое время, до самой середины девяти десятых годов.